Глава 3. Его история началась задолго до второй катастрофы. Как ни странно, он был в зоне еще до второго взрыва. Правда, тогда на месте нынешней Припяти располагался полигон, где спецназ СВР Украины отрабатывал маневры в условиях городского боя. Инструктором одной из таких групп был именно Леонид Косарев, позже прозванный Инквизитором. Он знал местность, где возникла зона, как свои пять пальцев. Пять лет он натаскивал молодняка в этих местах, за что бойцы за глаза звали его Лешим. Сам инквизитор давно отошел от оперативной работы и к моменту возникновения зоны тренировал спецназ на военной базе Гету в Крыму. Ему сообщили рано утром. Специально прилетел глава разведки и объяснил, что над зоной отчуждения видели вспышку и что после этого земля вокруг ЧАЭС и Припяти стала серой, как пепел, а связь с отрядами спецназа, тренирующимися там, пропала. Решено было, что Косарев возглавит спасательную команду, которая вытащит из-за периметра аномальной зоны спецотряды и западных ученых, лагерь которых располагался в гостинице города Припять. Отряд вошел в зону в районе Рыжего леса, и связь с ним пропала. Лишь около года спустя в одном из подвалов Припяти сталкеры наткнулись на изуродованное тело одного из бойцов Косарева которые мутанты даже не удосужились обгладать. Как бы то ни было, после пропажи Косарева, власти Украины, России и Республики Беларусь решили обнести зону военными постами и закрыть туда доступ, а в район старого элеватора направить группу ученых. Ученые не вернулись. С этого момента берет отсчет история зоны. Именно в этот момент в нее попали первые сталкеры, и именно в этот момент мир осознал, кто глядит на них с пустых земель. Зона стала главным врагом человечества. Аттилу называли бичом Божиим. Он был лишь предтечей истинного наказания. Шли годы, а за периметром единственный выживший из первой группы подполковник Косарев жил жизнью стрелка. Его захлестнул другой, неизведанный мир. Позвала к себе Зона, и он остался. Он стал охотником. Инквизитором, выжигающим скверну, как зона от выброса к выбросу, выжигала людскую массу. Он вершил свой суд. А начиналось все с глупости, с первой стычки. Тогда в Рыжем лесу отряд из 15 человек, который вел подполковник Косарев, перешел дорогу огромной черной пантере. Только потом инквизитор узнал, что странное существо называют химерой и что ничего общего с хищником семейства кошачьих она не имеет. Но тогда он ведь не знал. Именно поэтому приказал расстрелять зверегу, а когда бойцы один за другим начали падать в траву, разорванные на куски, понял свою ошибку. Да, он не знал о Зоне ровным счетом ничего. Как слепой котенок, он бежал от Припяти до Милитари, пока, наконец, мутант не отстал. Тогда он прошел боевое крещение. Второй раз в жизни. Крещение Зоной. Потом Косарев вспоминал, как лишенный оружия и брони пробивался к своим, и как решил остаться после стычки с мародерами на территории АТП «Локомотив». И как они только нашли себя в этом богом забытом месте. Ведь тогда еще и недели не прошло с момента возникновения зоны, а бандитское отрепье уже ринулось за наживой. Это были первые сталкеры. Не Дмитрий Шухов по прозвищу Ред, не Семецкий, а они, шакалы, почуявшие запах крови. Они пришли в зону первыми, и именно с ними встретился Косарев на АТП. 2006 год. АТП «Локомотив». Зона отчуждения за пределами первой линии обороны. Косарев глубоко вздохнул. Сердце, стучавшее до этого момента подобно станковому пулемету, замерло. Дыхание восстанавливалось. В одно мгновение от волнения и страха не осталось и следа сосредоточенность и твердость. Офицер спецназа воткнул нож в траву перед собой и внимательно оглядел замаскированную растяжку. Небольшая РГДшка, «Слоник», как ее прозвали его подопечные, была поставлена совсем недавно. Еще не высохла потревоженная людьми земля, не примялась трава. Может быть, это и спасло Леонида Косарева. Зона давала шанс. Аккуратно, чтобы не задеть туго натянутой проволоки, Косарев перехватил большим и указательным пальцами чеку гранаты, другой взялся за крепеж и выдернул гранату из земли. Сердце билось все чаще. Грохоча, подобно водопаду, шумела кровь, перегоняемая по венам. Щелчок, и проволока перерезана. Граната отправилась в подсумок. И в этот момент по другую сторону дороги рявкнул сюрприз – Мина-ловушка, поставленная кем-то в расчете на неопытного сталкера. С ревом в небо взлетел столб огня и грязи. Лежащего в траве человека отшвырнуло в сторону, и в следующий момент на косарево посыпались мелкие еловые ветви. Запахло дымом и хвоей. Но надо же так проколоться. Ведь сколько раз учил молодняк всегда ждать подвоха, потому как враг зачастую опаснее и умнее сапера. Хорошо хоть мина была шаговой, а не то сейчас офицер спецназа валялся бы с распоротым брюхом. Шаговая мина. Такие боеприпасы разрабатывались с середины 2002 года, И, как помнил, Косарев отличались от обычных тем, что радиус разлета осколков был минимален, но зато ударная волна, идущая четко вверх, сминала броню любого танка, не оставляя шансов. Такие мины, не наносящие повреждения разлетом осколков, сам Косарев не раз испытывал в Припяти. Удобно, если нужно уничтожить засевшего в здании противника. Направленный взрыв, выжигающий все и вся. И нет проблем. Сейчас подобное устройство мины спасло жизнь офицеру спецназа. Но Косырев не обольщался. Растяжку поставил профи. А так как на объекте никогда не появлялись минеры, кроме него, мысль пришла сама собой. Налетел на собственный сюрприз. Если это так, то справа от дерева примостились две лягушки, от которых лежащему человеку будет очень много проблем. Два взрыва один за другим грянули как раз в тот момент, когда Косарев перекатился за высокую сосну. Зашипели, врезаясь в ствол дерева осколки, и офицера обдало волной жара. «Вот тебе и растяжки». «Нет, не мои», — мелькнуло в голове, и тут же в ствол дерева ударила автоматная очередь, кроша, кору и сучья. Косарев откатился в сторону, схватил выроненный им нож, но тут же замер, распластавшись на траве. «Руки в гору!» Надрывный голос долетел до него сквозь нестерпимый звон. Контуженный офицер поднял глаза, и его взору предстала совершенно невообразимая картина. В метре от него стоял человек в камуфляже без опознавательных знаков, сжимая в руках АКСУ. «Руки, я сказал!» Резкий голос незнакомца резанул слух, и Косарев послушно поднял руки, отбросив в сторону нож. Конечно, он мог, как заправский Рэмбо, кинуть остро отточенное орудие в сторону автоматика. Но кто знает, кто перед ним? Враг или напуганный боец спецназа? Встать! — последовал новый приказ, настолько разнящийся с предыдущим, что осознание опасности пришло моментально. Нет, это не был боец спецназа, тренирующийся в Припяти и загнанный сюда кровожадной пантерой. Косарев оперся кулаками о землю и встал, не сводя глаз с лежащего поодаль ножа. «Кто такой?» Человек с автоматом пристально оглядел офицера, одетого в такую же, как и у него, форму без нашивок. «А ты?» «Я тут спрашиваю, мразь!» Незнакомец шагнул вперед, и в этот момент Косарев ударил ногой по земле, посылая в лицо противнику облако пыли. «Да, рисковал, но выхода не было. Ствол АКСУ резко ушел вверх, и в следующий момент офицер нанес удар сложенными лодочкой пальцами в горло неприятелю». Противник захрипел, выронил оружие, которым так и не сумел воспользоваться, и рухнул в траву. Второй удар был гораздо сильнее, кулаком под ребра, так, чтобы человек в камуфляже даже вскрикнуть не успел. А он и не пытался кричать. Беспомощно расстелившись на земле, нападавший хрипел что-то невнятное, пытаясь поддеть Косарева ногами. Удар, и поверженный враг замолк. Только теперь Косарев позволил себе глубоко вздохнуть. «Так, главное успокоиться». Спокойно. Спокойно. Жаркое полуденное солнце, нагревшее цевьё автомата и горы щепок, валяющихся вокруг изъеденной успинами пулевых попаданий сосны, скрылось за тучами. Внезапная прохлада обжигала кожу, будто косарево кинули в ледяную воду. Это ощущение вмиг отрезвело разум офицера. Он принялся водить ладонью по гладкой поверхности автоматного ствола и всматриваться в серийный номер изделия, Как ни странно, серия «Автомата» была такой же, что и у его собственного, которого он так нелепо лишился в Рыжем Лесу. «Значит, все-таки спецназ», — пронеслось в голове. «А где маска, разгрузочный жилет, кобура с пистолетом?» «Нет, тут было что-то не так». Косрев вновь взглянул на лежащего перед ним человека. Обездвиженный противник был невысокого роста, лет 25, с недельной щетиной и длинными спутанными волосами, Никак он не подходил под описание гладко выбритых, коротко стриженных бойцов спецназа. Да и камуфляж будто с чужого плеча, он как рукава висят. Косарев стволом автомата поддел обмякшую руку нападавшего и осмотрел небольшую прорезь под левой лопаткой, обрамленную ореолом запекшейся крови. Такое ощущение, что хозяина формы пырнули ножом, и уже после несостоявшийся супермен нацепил на себя одежды безвременно почившего хозяина камуфляжа. Бегло осмотрев немногочисленные карманы обездвиженного противника и убедившись, что ничего, кроме пачки дешевых сигарет, странный гость с собой не нес, Косарев перемахнул через дорожное полотно и, скрываясь в кустарнике, направился туда, откуда шел странный противник. Тревожные опасения, не покидавшие его с самого начала, сейчас находили себе подтверждение. Кем бы ни был человек, напавший на него, растяжки были явно не его работой. Это могло означать лишь одно — Спецназовцы были здесь, и там, откуда пришел автоматчик, что-то произошло. К АТП Косарев вышел через час с небольшим. Без всякой оптики он разглядел стоящего на козырьке крыши человека с аналогичным автоматом, обряженного в камуфляж. Держался странный человек довольно смело, раз не боялся схлопотать пулю, мелькая на открытом пространстве. Это могло значить лишь одно – Обосновавшиеся в зданиях АТП незнакомцы еще не хватились своего друга. Возможно, напоровшийся на Косарева боевик, а именно так нарек офицер спецназа своего спарринг-партнера, и не должен был возвращаться сюда. Но разве странные постояльцы полуразрушенного здания не слышали взрывов? Ответ нашелся сам собой, когда до Косарева долетело жалобное завывание, а обоняние уловило запах марихуаны. Скорее всего, незнакомцы крепко выпили и накурились до поросячьего визга, а потому просто не в состоянии были прислушиваться к звукам зоны отчуждения. Напрасно. Присев под окном бытовки, Косырев снял автомат с предохранителя и аккуратно выглянул из-за угла. В правом отворот здания с полуразвалившейся стеной горел костер, около которого сидели трое одетых в камуфляж людей. Один из них протянул босые ноги к огню, и, запрокинув голову, завывал, словно раненый зверь. Двое других передавали друг другу самокрутку и о чем-то переговаривались. «Боров, ну чё?» — раздался совсем рядом хриплый голос, и Косарев вжался в траву, чтобы не быть замеченным. Двое, одетые в серую робу оборванец и его собеседник в черной ветровке, оказались у ворот. Сейчас они стояли, глядя в сторону дороги. «Не видать твоего кореша. Кажись, нарвался». «Не свисти!» Второй, рослый на лет тридцати, замахнулся на собеседника. — Я Картаву ему доверяю, как себе. — Ага. А может, его мусора сцапали? У них ведь спутники. Не надо было красноперых гасить. — Ты скряга помалкивай. Боров шмыгнул носом и вошел во двор. Голоса стали глуше. — Кто ж знал, — вновь заговорил здоровяк, — они ведь нас могли и принять. Ориентировки на нас с Картавым уже по всему Киеву. — Вот я и говорю, спецназ этот, не надо было их трогать. «Не мы их так они нас! Теперь хоть волыны есть! Лепень, чего видать?» Чисто! выкрикнул стоящий на крыше автоматчик. Только теперь Косарев понял, что произошло. Вот уже несколько дней, как в Киеве, появились ориентировки на двух заключенных, сбежавших и убивших попутно водителя и двух этапировавших их бойцов. Как помнил Косарев, одного из беглых уголовников звали Григорий Боровик. Его в ориентировке нарекли особо опасным преступником. Кем был второй, которого Боров нарек картавым, Косарев не знал, да и не важно это было. Главное, сейчас он мог представить себе, что произошло на территории АТП. Скорее всего, выжившие в Припяти бойцы спецназа прошли через Рыжий лес, миновали свалку радиоактивного мусора и оказались здесь. Они остановились на ночлег в здании АТП, предварительно поставив растяжки, чтобы существа вроде странного вида пантеры не смогли напасть неожиданно. Наверное, смерть пришла с другой стороны, где был оставлен часовой. Банда Борова действовала быстро и жестоко. Заметив отряд спецназа, они убили часового за заточкой под ребра и, забрав его автомат, докончили расправу. Потом они собрали оружие и амуницию, нацепили ее на себя, а от тел избавились. Как именно, Косарев не знал, но предполагал, что именно с этим было связано бегство одного из бойцов Борова, с которым он так удачно подтолковал у дороги. Ненависти не было. Злобы тоже. Тупая боль и отчаяние не захлестывали Косарева. Времени на чувство просто не осталось. Выпрямившись в полный рост, он шагнул в створ ворот и замер, дожидаясь, пока разговаривающие отморозки обратят на него внимание. Первым его заметил часовой с автоматом, стоящий на козырьке крыши, и именно он получил первую пулю. Хлопок АКСУ, хруст вминаемых костей черепа, Автоматчик кулем свалился на крышу, покатился покрытому рубероидом козырьку и замер, свесив руки вниз, словно пытаясь задержаться на этой грешной земле. Переместив ствол вправо, Косарев снова нажал на курок, но проворный Скряга и его собеседник Боров уже бежали в сторону насыпи. Пули ударили о бетонные плиты, но должного результата не было. Зато на выстрелы отреагировали сидевшие у костра убийцы. Один из них вскочил на ноги и потянулся было за оружием, но короткая очередь настигла его, и ПМ опустился в кобуру. Тело горя ганфайтера рухнуло в костер, и шлейф густого черного дыма скрыл от офицера двух спутников незадачливого стрелка, которые, воспользовавшись заминкой, открыли ответный огонь. Два пистолета Макарова заработали в такт один с меня и другого. Пули застучали у ног Косарева, но тот вовремя прыгнул в сторону, и обкурившиеся противники попусту истратили пули. АКСУ ударил в ответ снизу вверх, кроша гнилую створку двери, и один из стрелков рухнул на грязный пол, хватаясь за простреленное плечо. Громыхнул выпадаемый из руки ПМ, и в следующий момент капитан Косарев возник в дверном проеме, стоя так, чтобы слепящее солнце, вновь проглянувшее из-за туч, светило точно в глаза последнему боеспособному противнику. Да тот и не собирался сопротивляться. Он лишь испуганно вскинул руки, выронив пистолет, и запричитал, указывая то на сушащиеся у костра ботинки, то на собственные босые ноги. «Где спецназовцы?» — голос Косарева, срывающийся на крик, звучал в ушах противника, повторяясь тысячекратно. «Спецназовцы?» — обезоруженный бандит пожал плечами. «Я не стрелял. Мне дали пистолет и сказали, чтобы я сидел тут. Где трупы?» «Трупы?» — наивный взгляд пойманного на мушку бойца скользнул вниз И Косарев увидел, как тот прижимает к себе ботинки. «Я обувь сушил. Боров сказал, что у нас долгий переход». «Что стало со спецназовцами?» — вновь повторил капитан уже спокойно. «Где они?» «Боров и Картавы их убили. Аскряга сказал, чтобы мы переоделись в их форму. А трупы где?» «Там». Боевик махнул рукой в сторону здания, с крыши которого свисало тело его товарища, и, запрокинув голову, снова жалобно завыл. Подобрав пистолеты убитых противников, Косырев оставил бедолагу наедине с кучей углей и направился ко второму зданию. Он все еще не терял надежды, что кто-нибудь из молодых спецназовцев жив. Надежды не оправдались. Полураздетые тела бойцов спецназа были свалены в кучу на втором этаже здания. Молодые, крепкие ребята не смогли отреагировать, когда банда отморозков напала на них. Косырев принялся разглядывать покойников одного за другим. Как бы грубо это ни звучало, но он должен был запечатлеть в памяти все мелочи, чтобы потом доложить командованию. Шесть тел Первый убит за точкой под ребра, еще один таким же способом, но теперь удар был нанесен точно в сердце Трое расстреляны из автомата. Еще один расстрелян, после чего кто-то наступил умирающему на горло, от чего у того остались четкие следы протекторов ботинок. Вот ведь твари. И в этот момент до Косарева дошло. Он понял, почему так легко расстался с пистолетом боевик, которого он пощадил. Почему он снял ботинки? Все потому, что именно он давил на горло умирающему человеку. Именно он резал часовых. Он лишился ПМ, но заточка всегда была с ним. Капитан резко обернулся, и в этот момент тело обожгло. Острое лезвие вошло в живот». На мгновение он замер, вглядываясь в безжизненные серые глаза своего противника, потом перевел взгляд на его босые ноги, и в этот момент противник вынул нож из тела жертвы и замахнулся опять. Из последних сил Косарев перехватил руку с заточкой, и они оба рухнули на груду тел, обмениваясь ударами. — Боров, сука! — рычал противник, брызжа слюной. — Не убивает он, видите ли! Вор в законе, бля! А я убиваю! Рука Косарева ушла вправо, и заточка вонзилась в дощатый пол в сантиметре от лица капитана. Последовал удар коленом в живот, и босой боевик отлетел в сторону. мгновение и в руках капитана Косарева оказался нож. Чуть отведя руку назад, офицер спецназа прикинул траекторию полета ножа, но небольшое помещение не позволяло кинуть орудие во врага. И в этот момент боевик пошел в новую атаку. Заточка ушла по касательной, со свистом разрубая воздух, взметнулись сомкнутые на ножи руки Косарева, и блестящее лезвие по рукоять вошло противнику в череп. Бандит в последний раз дернулся и замер. Крещение зоны было пройдено. Настоящее время. Завод Росток. Дикие территории. Леонид Косарев по прозвищу Инквизитор пришел в зону одним из первых. Он был в той самой злосчастной группе, которую направили разведать что да как сразу после образования Чернобыльской аномалии. Задолго до Семецкого и Шухова, задолго до появления многих мутантов. Все считали, что группа полегла в полном составе, и Инквизитор, которого охотники для краткости называли просто Инк, не спешил их разубеждать. Всем он рассказывал душесчипательную историю о том, что попал в зону в 2008 по глупости. Почему? хотя бы потому, что не хотел казаться другим, отличным от всех. Да, местные порядки были таковы, что если тебя не равняли под одну гребенку с прочими, то укладывали под могильный крест. Здесь никогда не любили людей, в чем-то отличных от общей массы. Инг, прием!» — в гарнитуре переговорного устройства послышался голос Грея. «Слушаю. Он идет в сторону свалки». Видите, Только тихо. Обижаешь». «Тихо». Зло прошипел Инквизитор и добавил уже спокойнее. «Он нужен нам живым». «Живым». Сначала Инг хотел отговорить долговцев от столь опасной авантюры. А сейчас, когда его немногочисленный отряд, разделенный на две части, загонял противника, еще больше уверился в напрасности своих действий. Но ну, разве можно поймать живым дикого зверя? Зверь никогда не дастся охотнику, потому что такова его природа». Вот и это. Зверь такой же. Он не дастся живым. Можно брать с собой снотворное, можно загонять зверя тысячами способов, но сути дела это не изменит. Долговцы просто не понимали, о чем просили. Но тем слаще будет победа, тем интереснее будет, когда хваленный мутант, убивающий одиноких ходоков, будет привезен воронину. Инквизитор слышал, что генерал собирается посадить Зверева в клетку, чтобы тот веселил народ в баре. Говорили, что, возможно, диковатого человека-зверя ждет участь воина на арене. Много чего говорили. Большинство сталкеров были уверены в том, что этот самый полузверь — мутант, а не человек вовсе. И только лишь один инквизитор знал, что это человек. «Человек на такое не способен», — утверждали все. «Способен», — отвечал им на это Косарев, а в голове тем временем мелькал образ убитого им бандита, Басова и безумного. Человек еще не на то способен. Особенно этот. Если вы думаете, что для Инквизитора он был интересным противником, то вы не правы. Нет, он был для Косарева зверем, которого надо схватить живым, не более. А вот для посланного в помощь охотникам фрегата, лучшего стрелка клана Долг, это была игра со смертью. Как бы ни был хороший фрегат, у него была одна единственная проблема. Он судил о звереве как о человеке. А зверь, в сущности, был не столько человеком, сколько кровожадным зверем. Харек, инквизитор указал на следы Зверева. «Он нас за нос водит!» «Похоже на то. Петляет, сучара!» Следопыт присел, водя ладонью поверх следов армейских ботинок. «Я думаю, он босиком ходит. Да к тому же водит нас!» «Вот и я о том!» Командир группы охотников прижал ладонь к наушнику переговорного устройства. «Грей, как слышишь меня?» «Слышу. Он не к вам идет». «Водит нас кругами». «Понял. Мы его тоже на какое-то время упускали. Но пастер глазастый». «Верю», — Инк улыбнулся. «Если появится, по ногам его. Он мне еще живым нужен». «Сделаем в лучшем виде». Голос в переговорном устройстве смолк, после чего Грей вновь заговорил. «А это еще что такое?» «Инк, да тут настоящая война!» «В чем дело? Грей, в чем дело?» «Наш звереныш столкнул лбами людей Борова и Долг». Услышав это, фрегат усмехнулся но, встретившись взглядом с настороженным командиром, опустил глаза. Никто, даже инквизитор и фрегат, не ожидали от Зверева такой прыти. А Долговец и вовсе был рад такому повороту событий. «Голупец! Знал бы ты, чему радуешься!» «Ладно!» — инка глубоко вздохнул. «Надо с ним заканчивать, иначе этот ублюдок наломает дров!» «Фрегат, ты у нас стрелок отменный!» — Долговец кивнул. «По ногам ему!» «Понял!» Ну раз понял, пошли. Харек, не зевать, мы идем.